Я покидаю вас, сказал Джон Доллитл. Но если ты когда-либо осмелишься напасть на соседей, я вернусь. Запомни мои слова. Доктор вышел из тюрьмы на закату солнцем улицу. Перепуганный эльбупский люд разбегался при его появлении. Колдун, колдун идет колдун. На кого он посмотрит, тот погиб. А белая мышь в кармане у доктора хохотала до слез. И вот доктор Долитол вместе с вождём ням-нямым и всеми своими зверями покинули страну Элебуба. Подорожник вновь встретились с Джон из и выходили подданные старого вождя, все, еще скрывавшиеся в лесах. Услышав весть, что страна их наконец свободна, что и мир или Бубский возвращает им поля и луга, они шли вслед за вождем и доктором. Когда они вернулись в город, Джон Дридл был похож на полководца возвращающегося с победой, столько людей шествовало за ним. Теперь ням-нямму никто не угрожал. И мир боялся нарушить данное доктором Долитла обещание а король Догомеи после бесславного бегства женского войска, никогда больше не осмеливался нападать на соседей. А бакланы снова начали ловить устриц. И вскоре благополучие и счастье поселилось в стране Ньяна. Но сначала доктор Дулиттл отправился к скалам Харматан в сопровождении старого вождя и четверых самых достойных мужчин племени. Запомните этих людей, сказал доктор Бакланом. «Отдавайте устриц только им и никому другому. А вечером состоялось прощание племени с доктором Тулитлом. Дети пели и плясали в его честь. На шею ему повесили гирлянду из цветов. Вождь Ням-Ням поднёс доктору огромную жемчужину. "Возьми от нас этот подарок, белый человек" знаем, как много ты сделал для нас. И знаем, что нам никогда не оплатить свой долг перед тобой. И на том спасибо», — шепнула кряки на ухо скале. Ты это хоть понимаешь, что значит для нас получить такую жемчужину? Доктор Миц снова уверен, как церковная мышь. Хоть опять подавайся в цирки, показывай тени толкая живаком за деньги. Я очень рада, наконец-то мы сможем вернуться домой и никуда не уезжать. А мне жизнь в цирке очень нравилась, помешался Хрюки. Я люблю путешествия. К тому же, когда я выступал в цирке, публика была без ума от меня, и кормила очень вкусной морковкой. Мне тоже в цирке жилось неплохо, ответила Скалли. Но доктор уже пора на покой, а это жемчужина сделать его богатым на всю жизнь. Но в ту минуту, когда доктор благодарил вождя за подарок, с неба спустилась щебетонье посланница, в клюве она держала письмо для доктора Долитла. На конверте красными чернилами было написано срочное Кипстоня посланница сел доктору на плечо и сказала, "Господин доктор, праворно решил, что лучше передать вам это письмо лично с концом". Доктор вскрыл письмо. "Боже", прошептал он. "Мне снова пишет скрягинт, тот самый крестьянин, у которого дрожжи украли крестьянскую капусту для хрюки". А я был так занят, что даже не удосужился ответить ему, надо же мне с ним как-то рассчитаться, возместить ему ущерб. Вот ну, так же так. О, придумал.